глава двадцать три макс с такой силой стиснул зубы что казалось они вот вот треснут весь его гениальный просчитанный до мелочей план летел ко всем чертям какие то примитивные дикарис их выдуманными духами только что загнали его в угол даже не зная что играют с ним в одну игру лететь навстречу с кайдаом сейчас было бы самоубийством пират сразу бы почуял неладное но и отменить встречу показав свою слабость было нельзя Ему отчаянно нужно было выиграть время. Он резко развернул свой небольшой быстрый шаттл, снова направляя его к ядовитой зеленой планете, окутанной туманами. По пути он нашел идеальное укрытие — небольшую безжизненную луну, которая скрыла его от всевидящих сканеров неукротимого. Здесь у него была минута, чтобы составить короткое, но очень важное сообщение. Он долго подбирал слова. Нужно было написать так, чтобы это прозвучало нагло и немного пренебрежительно, чтобы Кайден ни на секунду не подумал, что лейтенант имперского флота испугался или пошел на попятна. «Возникли непредвиденные осложнения с местными дикарями. Придется задержаться. Потуси ноги, попей чего-нибудь, разбей пару морд и успокойся. Я скоро прилечу, и мы все решим». Отправив сообщение, он тщательно стер все следы своего минутного малодушия. Он купил себе немного времени, но какой ценой? Он прекрасно понимал, что это всего лишь отсрочка. Кайден Вольф не из тех, кто будет покорно ждать, и в следующий раз, когда они встретятся, цена за молчание пирата может оказаться намного выше. Я увидела, как его шаттл возвращается на нашу импровизированную посадочную площадку и с облегчением выдохнула, прислонившись к холодной металлической стене нашего десантного корабля. Получилось. У меня получилось. Я смогла повернуть ситуацию в свою пользу. Но когда мой взгляд упал на тусклый, больной кристалл в руках старого вождя, чувство победы тут же улетучилось, сменившись липким холодком страха. Я все глубже и глубже увязала в этой грязной игре, и у меня не было никакой уверенности, что я смогу выбраться из нее, не запятнав себя. Шаттл Макса мягко приземлился рядом с нашим кораблем. Он вышел, и на его лице застыла маска ледяного спокойствия, будто он только что вернулся с приятной прогул. Он подошел к нашей небольшой группе, и его взгляд первым делом нашел меня. В его карих глазах читался один единственный немой вопрос. Что происходит? Они сказали, что есть условия. Тихо проговорила я, опережая его. Макс медленно перевел взгляд на вождя. «Какое условие?» Его голос был тверд и не предвещал ничего хорошего. Старый абориген медленно поднял свою голову, покрытую ритуальными шрамами. «Духи, не против, чтобы вы забрали больной камень?» Его голос был глухим и торжественным, как удары в ритуальный барабан. «Но они сказали, что чужаки, которые хотят коснуться сердца нашей земли...» Должны сначала доказать, что их души сильны, а помыслы чисты. Он указал своим длинным копьем на далекий, едва различимый в густом тумане силуэт. Это была гора. Одинокая, с острой вершиной, она пронзала ядовитые облака, словно клык гигантского доисторического зверя. Там, на самой вершине горы, что шепчет, лежит еще один больной камень. «Точно такой же, как этот!» «Духи сказали, если вы сможете дойти до него и принести его нам, мы поверим в вашу целительную силу, и тогда вы сможете забрать тот кристалл, что нужен вам!» «Что значит, если сможем дойти?» — нахмурился Макс, чувствуя подвох. Вождь медленно обвел нас своими мудрыми, усталыми глазами, задержав взгляд на каждом. Путь на вершину — это путь испытаний. Тропа там узкая, как лезвие ножа, а ветер такой сильный, что срывает с костей мясо и уносит крики в туман. Вам придется пересечь ущелье молчания, где тени прошлого воруют мысли у тех, кто смелится их слушать. А в скалах живут дети земли, которые носят камень вместо кожи и ненавидят тепложивых существ. Многие из нашего племени уходили на гору, что шепчет. Очень немногие возвращались. Такова воля духов. Докажите, что вы достойны. Он закончил говорить и, с силой воткнув свое копье в мягкую землю, сел на большой валун, превративший в живое изваяние Он дал нам выбор, которого у нас на самом деле не было. Отказаться значит признать себя трусами и лжецами, и тогда их копии снова были бы направлены на нас. Согласиться, значило отправиться в самоубийственный поход на какую-то проклятую гору, полную неизвестных опасностей. Макс посмотрел на меня, потом на своих солдат, которые нервно переминались ноги на ногу, потом снова на зловещий пик, теряющийся в облаках. На его лице не отразилось ничего, кроме холодной и стальной решимости. «Готовьте снаряжение», коротко бросил он своим бойцам. «Мы идем на гору. Готовьте снаряжение. Мы идем на гору». Приказ лейтенанта Макса прозвучал резко, как выстрел, и оборвал тишину, которая повисла в воздухе. Никто не осмелился возразить. Когда командир уже все решил, спорить было бесполезно, да и страшно. Два бойца, которых звали Рен и Йорк, тут же, без лишних слов, начали проверять свои карабины и баллоны с кислородом. Я сразу поняла, что это будет не легкая прогулка, а самое настоящее испытание, где можно и не выжить. Я подбежала к ящику со снаряжением. обычные имперские магнитные ботинки были хороши, чтобы ползать по обшивке корабля в космосе, где нет гравитации. Но здесь, на этой дикой планете, где ветер сбивал с ног, а земля под ногами была ненадежной, от них было мало толку. «Майзер, срочно!» – прошептала я в свой коммуникатор, чтобы никто не услышал. «Мне нужна схема боковых стабилизаторов от любого грузового дрона. Быстро!» «Запрос не имеет логического обоснования в текущей ситуации, но я его принял», проскрипел в ответ мой верный робот-капля. Его монотонный голос, как всегда, был полон скепсиса. Пока остальные солдаты возились со своим оружием, я устроила маленькую диверсию, но у меня было всего несколько минут. Схватив портативный плазменный резак и набор магнитных отверток, я принялась за работу. Я выдрала из старого грузового модуля пару стабилизаторов-гарпунов и начала встраивать их в свои ботинки. Идея была простая. Если я начну падать, гарпуны должны автоматически выстрелить и вцепиться в скалу. Может, это и выглядело кустарно, но должно было сработать. «Вероятность успеха вашей модификации составляет 17,3%, — сообщил майзер мне в ухо. — Отлично. Это на 17% больше, чем ничего». Пробромотала я в ответ. «Что это ты там мастеришь, Рэдфорд?» Раздался за спиной властный голос Макса. Я вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. «Увеличиваю наши шансы дожить до завтра, лейтенант», ответила я, не оборачиваясь. Закончив с первой парой, я протянула ему ботинки. «Рекомендую примерить. Я, конечно, не даю стопроцентной гарантии, но это всяко лучше, чем просто молиться богам удачи». Макс с удивлением повертел ботинок в руках. Он внимательно осмотрел мою самодельную конструкцию, и на его лице промелькнуло что-то вроде одобрения. Он молча кивнул и сел, чтобы переобуться. Мы начали подъем без лишних разговоров. Первые несколько сотен метров дались нам тяжело. Мы просто карабкались вверх по крутому склону, хватаясь за острые камни, которые резали перчатки. Вокруг стояла такая тишина, что было слышно только наше тяжелое, хриплое дыхание и стук ботинок оскала. А потом мы вышли на лезвие ветра. Это был кошмар. Узкий уступ, не шире моей ладони, который шел по совершенно отвесной скале. С одной стороны, гладкая каменная стена, которая терялась где-то в ядовитых облаках над головой. С другой, бездонная пропасть, которая так и манила в свою воющую пустоту. На дне этой пропасти клубился ядовито-зеленый туман. И именно здесь, на этом крошечном пятачке жизни, нас поджидал ветер. Это был не просто ветер, это была настоящая стена воздуха, которая билась неимоверной силой. Он бил в лицо так, что было трудно дышать. Он свистел в ушах, заглушая все звуки, и пытался оторвать нас от скалы, чтобы швырнуть в зеленую бездну. Мы двигались очень медленно, буквально прилипнув к стене. И тут это случилось. Я услышала крик Рена, молодого и крепкого бойца. Его крик утонул в реве ветра. Я только успела заметить, как его нога соскользнула с мокрого камня. Он дернулся, потерял равновесие и полетел вниз. Но вместо того, чтобы исчезнуть в пропасти, раздался громкий резкий щелчок. А потом еще один. Это сработали мои гарпуны. Металлические когти с противным скрежетом вонзились в скалу. Страховочный трос, который соединял нас всех, натянулся, как струна. рэн повис над пропастью, отчаянно болтая ногами в воздухе. «Держаться! Всем держаться!» — проревел Макс. Его голос едва пробивался сквозь вой стихии. Наступила паника. Йорк, напарник Рена, просто застыл на месте. Я видела через стекло его шлема, как его лицо побелело от ужаса, но у меня не было времени на страх. Мой мозг будто переключился в какой-то другой режим. Я активировала свой визор на полную мощность и включила анализ воздушных потоков. И я увидела его. Ритм. Ветер был не просто хаотичной силой, у него были свои потоки, свои завихрения и свои короткие паузы, которые длились всего долю секунды. Это был сложный, но все же предсказуемый танец. «Слушайте меня!» — крикнула я так громко, как только могла. «Я поведу!» Макс бросил на меня удивленный взгляд, но времени на раздумье не было, и он кивнул. «Прижаться к скале!» — скомандовала я, увидев на визоре, что приближается особенно сильный порыв. Мы вжались в стену, и мимо нас пронесся невидимый поезд из ветра. «Три шага вперед, быстро!» — крикнула я, когда наступила короткое затишье. Мы сделали три быстрых шага по карнизу. «Стоять!» Так, шаг за шагом, я вела их через этот ад на его. Я не чувствовала ни страха, ни усталости. Я была просто навигатором, машиной, которая читала язык ветра и переводила его на язык шагов. Мы подтянули Рена обратно на уступ. Его трясло всем телом, но он был жив, и мы прошли. Когда мы, наконец, ступили на твердую широкую площадку по ту сторону лезвия, мы просто рухнули на камни. Ни у кого не было сил даже пошевелиться. Мы были измотаны, напуганы до смерти, но мы были живы. Рен и Йорк смотрели на меня совершенно по-новому. В их взглядах было молчаливое, но искреннее уважение. Я больше не была для них просто девчонкой-технарем, я была той, кто спас им жизнь. Макс тоже смотрел на меня. Но в его взгляде, кроме восхищения, я заметила что-то еще. Что-то новое и тревожное. Опасение. Он смотрел на меня так, будто только сейчас понял, что я не просто полезный инструмент для выполнения миссии, не просто гениальный механик, а самостоятельный игрок, который может быть совершенно непредсказуемым. И судя по эволюцу эта мысль ему совсем не нравилась.